Глава 15. Колючая напасть. Данил, там такое, нам поспешать надобно. Иначе все пропадём. Болото усохнет, лес завянет, зверушки бедные и дома лишатся. Мы с прилесницей померу пойдём. Тебе тоже урон будет невосполнимый. Всё сгинет. Сходу запричитал леший, встретив Еремеева на опушке леса. Проснувшись в предрассветный час от стука в стекло, Александр открыл окно и впустил красноголовую птицу. Дятел как безумный долго метался по комнате, прежде чем сел на плечо человека, а потом началось. Еремеев пытался добиться от посыльного хоть чего-то вразумительного, но тот голосом старика твердил лишь три слова: "Всё пропало, беда, беда, всё пропало, пропало всё". беда. И так без перерыва. Бесконечное изнеможение страшно действовали на нервы, и Еремеев решил побыстрее отправиться за пернатым гонцом, чтобы выяснить Что же там такое стряслось? Охранник на входе хотел было доложить о боярине своему начальству, но Данила запретил отлучаться с поста, успокоив служивого, что сам расскажет кому надо. Там же он оставил жучку, рванувшуюся следовать за хозяином. Александр видел, что собачка не совсем оправилась и велел дополнительно усилить охрану комнат Мии и Линга. Столь ранним утром улицы Крашена были пустынные. Но насладиться тишиной не давал дятел, продолжавший причитать. И не важно, что слова лешего слышал лишь Александр. Этого вполне хватало, чтобы начать звереть». Наконец Еремеев не выдержал. Он весьма красноречиво объяснил, что его задолбали без применения клёва, добавив к своей эмоциональной речи несколько заковыристых выражений, которые заставили лешего задуматься и замолчать. На выходе из города боярена снова попытались остановить, и тому пришлось применить свою власть. Охранникам ничего не оставалось, как пропустить раннего выходца за пределы Крашена. Наконец Данила встретился с хозяином леса, чтобы выслушать его эмоциональную тираду. "Да что у вас там могло случиться? Суток не прошло, как мы разговаривали. Ты с прилесницей уже давно должен был придумать, как избавиться от колючек на болоте". Александр сейчас был на взводе и не особо выбирал слова, разговаривая с Лешим на повышенных тонах. Это немного отрезвило хозяина леса. Он вжал голову в плечи и продолжил без панических ноток. «Черась, она занята была, а нынче совсем беда. Вот заладил, беда, беда. Говори уже, чего там у вас?» «Это надо видеть, Данила. Речами тот ужас не передать. Опять же, прелестница одна там караулит. Опасаюсь я, как бы с нею чего не стряслось. Эти лианы, они... «Пойдем». Леший потянул Еремеева за рукав, а тот неожиданно обнаружил, что они уже топают по зачарованной тропе, где лучше помалкивать всем. А, эта нечисть совсем обнаглела. Как будто у меня своих дел нет. Слово не дал сказать, сразу за собой потащил. Нет, нужно заканчивать такую порочную практику. В следующий раз на пушечный выстрел к себе не подпощу, мысленно ругался Александр, сверля взглядом спину впереди идущего. По зачарованной тропе они шагали долго, но Еремеев знал, что время здесь течёт быстрее, чем в реальности, а потому час или два вылились в минуты. Ладно, леший с ним, с лешим. Деда уже не перевоспитаешь, а я сейчас должен придумать, как мургу подвести к нужным выводам. Если в вещах убитого гнома обнаружат копию пластинки, Мурк без труда докажет причастность Пореченских к нелегальным алтарям. Хм, но как сделать, чтобы он сам нашёл улику? Вдруг он брезглив и откажется обшаривать карманы неживого соплеменника. Александр принялся мысленно прикидывать разные варианты и в конце выбрал: хм, у погибшего не могло остаться ничего ценного. Ведь убийцы наверняка его сразу обобрали. Могли лишь в ППХ-ах не найти чего-нибудь тщательно припрятанного, либо выбросить нечто расценённое ими как безделушка. Пластинка точно не выглядит сокровищем, обычный кусок металла. А поскольку убийцы даже амулеты снять с жертвы не рискнули, вполне могли оставить неприметный артефакт. К концу пути Еремеев составил в голове определенный сценарий спектакля, который следовало разыграть перед опальным гномом. Тот сейчас был готов схватиться за любую соломину, чтобы избежать грозящего наказания. Но Александр хотел избежать проблем в будущем, а потому планировал обставить все максимально правдоподобно. «Не шибко вы поспешаете мне на подмогу!» Грозно встретила их Кикимора. «Чую!» Скорости воркшипа стыдрешную часть болота под себя подмнё только янный. И не берёт ведь его ничего. Хозяйка топей испробовала все имеющиеся средства. Духов болотных наускивала, порошками зачарованными травить пыталась, даже голема сотворила из густой жижи. Однако стоило её чарам достичь потрескавшейся от обезвоживания земли, как они быстро теряли силы. Еремеев взглянул на высушенное болото. колючих лиан там появилось около сотни, и не все они стояли на месте. Что за день трифидов. Больше всего увиденное напомнило Александру произведение английского фантаста. Перед ними простиралась проплешина, потрескавшаяся земли диаметром около 300 м, по контуру которой почти равномерно расположились утыканные длинными шипами спериливидные лианы. Их рост нельзя было не заметить. Только что проклюнувшийся росток уже через минуту достигал полуметровой длины. Затем основной стебель замедлял рост, но начинали активно удлиняться его шипы. Высушивая болото, лианы буквально вытягивали из него энергию и впитывали её в себя. По мере роста они менялись в цвете. Возле самой земли стебли были жёлтыми, дальше они темнели с переходом в коричневый, а в верхушке и вовсе в чёрный. Постепенно чернела вся лиана. полностью чёрные, привязки к почве уже не имели. Словно махнатые гусеницы, они перемещались в центр проплешины, где встраивались в нечто. А ведь это ноги, определил Еремеев. Тут что? Монстра собирают как из лего. И для чего он нам тут сдался? Чуть моё сердце. От такого добра не жди. Налюбовался? спросила Кикимора. А? Нет, любоваться тут нечем. просто изучил противника. Во-во. Так он и есть, Данила. Супостат этот дюже противный, жарёт моё болото как жабы комаров, и ничегошеньки ему не делается. Так, трещины в земле больше становятся. Хмм, видно, как колючки буквально всю влагу в себя насосом выкачивают. И им явно помогает какая-то магия. Мой пистоль дрожит, как осиновый лист. Еремеев обратил внимание на светившиеся руны своего оружия. Судя по их яркости, чары здесь были задействованы мощнейшие. Порученец: "Но тебя вся надежда. Болотный тебе сказки сказывал, потому как знал, ты их понять способенный. Вот и решай загадку скорей. Видишь, какой непотребство ворок неведомый нам устроил". Леший торопил, поскольку находился уже на грани истощения. Его силы также не распространялись на здешнюю землю. «Ха, а почва-то прямо как в моём сне», — вспомнил Александр. «Что там мне говорили про увлечение геологией? Ну, при чём тут болото?» И, наконец, его осенило. «Торф!» «Ха, как же я сразу не догадался! Ведь ответ лежал на поверхности. Да любой школьник нашёл бы выход после подсказок болотного источника. Леший!» Надо срочно прорыть вокруг порченной земли кольца. Какие кольца? А зачем? Не понял старик. Э, будем болото поджигать, объяснил Еремейев, порученец. Ты чем завтра колныч? Леший взглянул на человека, словно тот был не в себе. Ха, по твоей милости ничем. Чокнутый дядёл мало того, что поспать не дал, так ещё уже и с голодухи разум потерял, перебил боярина старик. «Как можно поджечь болото?» «Сам увидишь. Но сначала вокруг нужно выкопать два рва глубиной с мой рост, не меньше». «Пень трухлявый, ты чё на месте застыл? Данила подсубить просит, а ты не внемлешь!» Наехала на деда Кикимора. Леший пожал плечами и отошёл в сторонку созывать копателей. Еремеев в это время снова присмотрелся к необычному сооружению в центре проплешины. «Так, две ноги или лапы?» имеются. А высота больше 3 м, дальше нечто похожее на круп лошади. Ничего себе, с какон может получиться. Но зачем он здесь? По болотам прыгать? Чёрная гусеница продолжали создавать передние конечности, складываясь друг с другом словно пазлы. Процесс заметно ускорился, поскольку строительного материала с каждой минутой становилось всё больше. Где же те землеройки? Я абсолютно уверен, что нельзя позволить колючкам достроить троянского коня. Бит от него наверняка будет больше, чем от лян. Первыми на зов лешего явились обретни. Затем прибыли клыкастые кабаны, бурундуки и лисы. Зверья, способного рыть норы, собралось немерено. Они довольно резво принялись за дело. Со стороны леса канаву прокопали за несколько минут. Но стоило приблизиться к краю проплешины от болота, И на помощников лешего обратил внимание неприятель. Несколько ползающих лиан, не успевших вплестись в основу невиданного монстра, почеев неладное, устремились в атаку. Я думал, хоть оборотни окажутся сильнее. Покачал головой Еремеев, увидев, с какой лёгкостью лиана нанезала волокалака на шип, а потом отбросила в лес. Оборотень вернулся, прихрамывая, но продолжать работу не спешил. М-м, <связывающие> выходит, мы на верном пути. Раз они огрызаются. Что ж, попробуем их задержать. Э, леший, соруди мне дубинку подлиннее, попросил Александр. Получив двухметровое оружие, он мысленно нарисовал каплю, пронизанную кинжалами. Произнёс кодовое слово и оказался на покрытой трещинами почве неподалёку от сборочного цеха. Подошёл к задней части лошади переростка и со всего маху приголубил брёвнышком. Извлечь орудие обратно не получилось. Оно ананизилось на шипы, да и времени для второй попытки ему бы не дали. Сразу две колючие гусеницы, позабыв про оборотней, метнулись к боярину. Пришлось бежать, когда окружили. прыгать, используя амулет руха. Вернувшись к Лешему, Александр потребовал новую дубину, выдал уточняющие указания копателям и снова бросился в атаку. Теперь его целью стала сначала одна, а затем другая гусеница. Сцепившись меж собой через бревнышко, они потеряли подвижность. И пока опасности не представляли, однако оружие пришлось бросить, спасаясь от других колючих тварей. Так а может закидаем брёвнами шипастых, предложил Леший, вручая новую дубину. Настроение старикань немного улучшилось. "Ха, это их задержит не надолго", ответил Александр. "Гляди, от первой дубинки одна труха осталась. Для разрушения дерева лианы явно использовали магию. Недоделанная лошадь справилась быстрее. Парочка шипастых потратила больше времени, но уже через 5 минут все получили свободу. Еремеев продолжал совершать стремительные рейды, отвлекая на себя опасных гусениц, а вокруг кипела работа. Леший призвал на помощь лесную нечисть, которая трудилась вместе с обычным зверьём. Хищники не обращали никакого внимания на травоядных, все были заняты делом. Гегемаре пришлось самой осушить широкую полосу болота вокруг проплешины, чтобы землекопы могли отсечь поражённый участок рвами и со стороны топей. Её подданные, не имевшие нужных навыков, участия в рытьё не принимали. Однако некоторые из болотной нечисти на всякий случай крутились поблизости, если понадобится что поднести. Наконец, внутренний ров был замкнут. Оставалось ещё несколько метров, чтобы закончить внешнее кольцо, не дожидаясь завершения копательных работ. Зверё её принялась заполнять первую канаву хворостом, стаскивая его из леса. А Алиан, меж тем, становилось все больше и больше. Предчувствуя опасность, они валом валили к сборочному цеху, полностью отгородив его от нападок Еремеева. Строительство монстра резко ускорилось. Александр перетаскивал в стан врага более двух десятков дубин, выиграв с их помощью несколько минут на создание рвов. Он стер руки до мозолей, взмок от пота и испарений, стоявших над проплешиной, и уже валился с ног. «Ах, точно пустыня!» Такого зноя в разгар лета ез здесь не помню. Ох, как пить хочется. А, лошадка почти готова. Он уже и морду достраивает. Только на лошадину, она дни очень-то похожа. Поджигай, скомандовал он, вернувшись из очередного рейда. От усталости боярина буквально покачивало. Тут вот мой велет притопал, кивнул в сторону леший. Ему работа найдётся. Этого лесного великана Еремеев помнил. Во время схватки со стагазом Велет ничем не помог. Его самого едва удалось спасти. А что будет сейчас? Александр бросил взгляд на окружённый рвами участок болота. Хм, не нравится мне их возня вокруг колючего монстра. Вон, гляди, четвёртую ногу доделывают. Как бы эта тварь не вырвалась из проплешины, понятия не имею, на что она способна, но очень не хочется проверять. Устат, гусенец бегать. Понял тебя, порученец. «Накажи ему дубину по боли соорудить, да пусть чай на бой идёт». «Не стоит. Скажи, он до монстра брёвнышко покрупнее моей дубины сумеет добросить?» «Ха. «Силушки, с лихвой хватит», — кивнул леший. «Ну, тогда пусть займётся, и поскорее». С дальностью броска у лесного великана проблем не было, а вот точность подкачала. Лишь четвертое бревно угодило в цель, когда монстру уже закончили морду. Впрочем, если бы колючая тварь не поднялась на задние лапы, был бы и четвертый промах. «Ты смотри, что он!» – воскликнул Еремеев, втянув голову в плечи. Бревно сбило колючую лошадку, когда та пыталась нанести свой удар, выплюнув из пасти более десятка шипов. К счастью, все они пролетели над головой великана. «Старик, тому колючему гаду нельзя позволить подняться!» иначе он тут всю твою живность в дуршлаг превратит, запаниковал Александр. Леший и без указаний всё понял и принялся сам готовить велюту брёвнушки, а тому оставалось лишь бросать их поточнее. То ли страх помог, то ли великан приобрёл навык, но каждый второй снаряд бил по пытавшемуся подняться чудовищу. Пять брёвен нанизанных на шипы лошадки значительно снизили её подвижность, поэтому до новых плевков пока дело не доходило. Однако монстр не оставлял попыток подняться. Между тем, огонь от краёв проплешины всё быстрее приближался к центру. Пересохшие благодаря стараниям Лиан торф горел Не хуже хвороста. Языки пламени буквально слизывали колючие спирали, которые еще не успели получить подвижность. Зато остальные буквально прыгали на колючего монстра, пытаясь его усилить. Что? Тот-то растительным тварям все-таки удалось. Когда круг, свободный от огня, сузился до пяти метров, Еремеев увидел яркую вспышку, которая вмиг освободила лошадку от приливших бревнышек. Коняга встала на дыбы и все-таки плюнула в великана порцией острых шипов. Один из них угодил в плечо гиганта и не позволил швырнуть очередной снаряд по врагу. Раздался оглушительный рев Велета, а колючее чудовище рвануло в сторону леса. «Не успели!» – едва не застонал Александр. Неужели все старания напрасны? Столько земли выкопано, столько деревьев на брёвна переведено, а эта сволочь лошадка меж тем остановилась, достигнув фронта огня, и развернулась обратно. Набирая темп, она помчалась в сторону болота. Хм, решила взять разгон побольше. Ну да. Чего ей в лесу делать? Ей жижа нужна для развития. Чем же её остановить-то? Ни одной мысли в голове не возникало. Казалось, усталость распрямила все извилины мозга, и тот попросту отказывался работать. Неужели перепрыгнет? заволновался Еремеев. Так да лианы снова начнут своё наступление? Да остановить же его кто-нибудь! крикнул он, оглянувшись на лешего. Тот лишь плечами пожал. Раненый великан всё ещё пытался вытащить занозу из плеча. Да и не успевал он добежать до противоположной стороны проплешины, а колючая тварь, сделав несколько прыжков через огонь, всей силой вложила в последний. Казалось, вот она, свободна. Вспыхнувшее чудовище воспарило над рвами, приближаясь к спасительной жиже. Однако На защите своих владений стояла не менее решительная кикимора. Старуха всё время следила за происходящим в стане врага и не просмотрела финальный рывок утыканной шипами лошадки. Бабка встала на пути монстра. Она взмахнула руками, и волна жижи взмыла за спиной кикиморы на высоту деревьев. Набирая скорость, волна устремилась к чудовищу. На самой границе ее гребень сорвался, обратясь к моментально высохшим комам грязи. Столкновение отбросило крупную, но довольно легкую лошадку обратно в огонь. «По делам тебе, тварь поганая!» Преей бодяж знать, как на чужое болото роток развивать. Кикимора плюнула себе под ноги и направилась к боярину. Еремеев не мог видеть, что происходило на другом краю проплешины, поднявшийся дым надёжно закрыл обзор. Боярин сидел на траве и ждал новостей, надеясь только на хозяйку болот. Увидев её гордо вздёрнутый крючковатый нос, успокоился. Проблема решена.